— скричал князь с беспокойством. — И кто этот Безмыгин? — Нет, это так оставить нельзя. — Чего нельзя оставить? — подхватил Алеша. — Слушай, отец, почему я говорю все это теперь при тебе? — Потому что хочу и надеюсь ввести и тебя в наш круг. Я дал уже там за тебя слово. Ты смеешься, но я так и знал, что ты будешь смеяться. — но выслушай, ты добр, благороден, ты поймешь. Ведь ты не знаешь, ты не видал никогда этих людей, не слыхал их самих. Положим, что ты обо всем этом слышал, все изучил, ты ужасно учен, но самих-то их ты не видал, у них не был, а потому как же ты можешь судить о них, верно? Ты только воображаешь, что знаешь. Нет, ты побудь у них, послушай их, и тогда, и тогда я даю себе слово, что ты будешь наш. А главное, я хочу употребить все средства, чтобы спасти тебя от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений. Князь молча и с ядовитише насмешкой выслушал эту выходку. Злость была в лице его. Наташа следила за ним с нескрываемым отвращением. Он видел это, но показывал, что не замечает. Но как только Алёша кончил, князь вдруг разразился смехом. Он даже упал на спинку стула, как будто был не в силах сдержать себя. Но смех этот был решительно выделанный. Слишком заметно было. Что он смеялся, единственно для того, чтобы как можно сильнее обидеть и унизить своего сына. Лёша действительно огорчился. Всё лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но он терпеливо переждал, когда кончится веселость отца. Отец, начал он грустно, для чего же ты смеешься надо мной? Я шёл к тебе прямо и откровенно. Если по твоему мнению я говорю глупости, разуми меня, а не смейся надо мной. Стой да над чем смеяться? Над тем, что для меня теперь свято, благородно. Ну, пусть я заблуждаюсь, пусть это все неверно, ошибочно, пусть я дурачок, как ты несколько раз называл меня. Но если я и заблуждаюсь, то искренне, честно, я не потерял своего благородства. Я восторгаюсь высокими идеями, пусть они ошибочны, но основания их святы. Я ведь сказал тебе, что ты и все ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой. Опровекни их. Скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой. Но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает. меня. Лёша произнес это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним. Ась даже с удивлением выслушал сына и тот же применил свой тон. — Я вовсе не хотел оскорбить тебя, друг мой, — отвечал он. — Напротив, я о тебе сожалею. Ты приготовляешься к такому шагу в жизни, при котором пора бы уже перестать быть таким легкомысленным мальчиком. Вот моя мысль. Я смеялся невольно и совсем не хотел оскорбить тебя. «Почему ж так показалось мне?» Продолжал Алеша с горьким чувством. «Почему уже давно мне кажется, что ты смотришь на меня враждебно, с холодной насмешкой, а не как отец на сына? Почему мне кажется, что если бы я был на твоем месте...» Я б не осмеял так оскорбительно своего сына, как ты теперь меня. Послушай, объясним откровенно. Сейчас, навсегда, так, чтобы уж не оставалось больше никаких недоумений. И я хочу говорить всю правду. Когда я вошел сюда, мне показалось, что и здесь произошло какое-то недоумение. Не так, как ты ожидал я встретить вас здесь вместе. Так или нет? Если так, то не лучше ли каждому высказать свои чувства? Сколько зла можно устранить откровенностью? — Говори, говори, Лёша, сказал князь, — то, что ты предлагаешь, нам очень умно. Может быть, с этого и надо было начать, — прибавил он взглянув на Наташу. — Не рассердись же за полную мою откровенность, — начал Алеша. Ты сам её хочешь, сам вызываешь. Слушай, ты согласился на мой брак с Наташей. Ты дал нам это счастье и для этого победил себя самого. Ты был великодушен. И мы все оценили твой благородный поступок. Но почему же теперь ты с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем? Мало того, ты как будто хочешь осмеять, унизить, даже как будто очернить меня в глазах Наташи. Ты очень рад всегда, когда можешь хоть чем-нибудь меня выказать с смешной стороны. Это я заметил не теперь, а уже давно. Как будто ты именно стараешься для чего-то доказать нам, что брак наш смешон, нелепый, что мы не пара. Право. Как будто ты и сам не веришь в то, что для нас предназначаешь, как будто смотришь на все это как на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смешной выдумки. А ведь не из сегодняшних только слов твоих это вывожу.